Федор Венеславский. Дело принципа. 01. Довольно потрепанный уазик, издав скрипящий звук, остановился у деревянного забора. Трезубец на сине-желтом фоне, изображенный на дверце, выглядел тускло и уже наполовину стерся. Две двери открылись и тяжелые берцовые сапоги ступили на земь. Легонько моросил дождик. Щелкнул затвор автомата, и военный с погонами капитана уверенно направился к входной двери. Еще двое солдат последовали за ним, а один остался возле машины. Внутрь зашли трое. Блеснула молния, и дождь усилился. Раскат грома, прозвучавший подобно дикому рыку неизвестного животного, заставил передернуться военного у машины. Тучи застилали весь горизонт. Внутри дома разговаривали на повышенных тонах. Потом была тишина, как будто все успокоились, лишь молнии сверкали раз за разом. А потом, внезапно, раздалось предупреждающее восклицание, и спустя мгновение последовал выстрел. Дверь отворилась, и военные, неся на себе мешки, верхом набитые всякой всячиной, направились к машине. Погрузив мешки, они обменялись короткими фразами, сели в джип, Лишь капитан, на мгновение задержавшись, бросил взгляд на дом. «Идиоты, люди!» — проговорил он одними губами, после чего направился в машину. Уазик, кашлянув клубом дыма, тронулся и, выехав за пределы деревни, поехал на восток. В доме был слышен плач. Дождь усиливался. Один-два. День не задался с самого утра, эксперимент, суть которого заключалась в возвращении слепому псу его первичной структуры ДНК, с треском провалился. Под излучением, которым его подвергали от лекарств, которыми его пичкали, и от пилюлей, которые ему подсовывали в еду, пес-мутант, как бы странно это ни звучало, мутировал, и слепого пса в неизвестный доселе вид, более сильный, злобный, опасный. Ночью он разгрыз стальные прутья клетки и, проскользнув мимо охранника, сбежал. «Надеюсь, твари попадется особо везучий сталкер, который на радостях высадит в пца рожок томата, думал Щедрин, молодой ученый, специалист в области изучения мутировавших существ. «В принципе, волноваться нечем, Даже если эта собака и представляет собой повышенный источник опасности, то не надо бояться. Зона велика». и вероятность встретиться с этим мутантом ничтожно мала. После этого настроение до конца испортил тот факт, что автономное электрообеспечение полетело ко всем чертям, и перспектива провести ближайшее время без света отнюдь не радовала. Поверхностный ремонт, к сожалению, не дал никаких результатов. Судя по всему, придется ждать прибытия техников из центра, так как на помощь военных надеяться было глупо. Остаток дня ученый провел в раздумьях, исписывая черновики заметками о слепых псах, сгорбившись у керосиновой лампы. Наверное, он так и задремал в своем кабинете. Лаборатория оживилась после того, как прозвенел звонок, свидетельствующий об окончании смены. Ученые, геологи, медики собирали немногочисленные вещи и выходили на улицу, где автобус, привезший новую партию работников на ближайшие несколько дней, теперь терпеливо ждал отработавших свое, чтобы увезти их домой. Щедрин, усевшись в кресло старого автобуса, улыбнулся уголками губ в предчувствии скорого отдыха. Дома его ждала теплая постель, а на ужин он пойдет к соседям, пожилой паре, которая всегда была рада его обществу. Дорога ровной линией не спеша семенила позади, по бокам поднимались клубы пыли, потревоженные тяжелыми колесами. Вид из окна был однообразным и скучным, длинные посадки были на протяжении всего пути, лишь иногда сменяясь густым кустарником. Единственным событием на всем пути был проезд через пропускной пункт, выезд из зоны, как и въезд в нее. Тогда, как и каждый раз, человек в военной форме заходил в автобус и проверял документы каждого пассажира, и после этого, как и всегда, говорил «Извините за беспокойство, это вынужденные меры». После выезда с территории зоны становилось как-то сразу легче на душе, как будто тяжелый груз, все это время давивший на плечи, наконец спадал. Скоро автобус остановился у небольшого перекрестка. Щедрин, перекинув сумку на плечо, вышел. Дверь за ним закрылась, и автобус, тронувшись, поехал дальше. Ученый не спеша направился по заросшей травой дорожке, Лукачева четыре с половиной километра. Надпись на указательном столбике давала знать случайному путнику, куда его занесло. Но Щедрин не был проходимцем. Он возвращался домой. К тому времени, как ворота поселка показались вдали, солнце уже скрылось за горизонтом, отправившись освещать далекие страны. А тут приходилось довольствоваться лишь призрачным светом луны. Но и его с лихвой хватало. Поселок встретил ученого тишиной. Щедрина сильно удивил тот факт, что в деревне практически не горели окна, что было довольно странно. Не то чтобы жители всю ночь напролет бодрствовали и развлекались, но все же еще не было столь поздно для сна. Домик ученого, представляющий собой маленькую избушку, стоял на самом откосе деревни. После минутной возни с замком он всегда открывался с трудом, хозяин вошел в дом. Скинув вещи и переодевшись, Щедрин решил заглянуть к соседям, в окнах которых горел свет. Постучавшись в дверь, он долго ждал ответа. Решив уже, что ему так и не откроют, он собрался было уходить, но ну тут дверь приотворилась, из нее выглянула баба Даша. У ученого ёкнуло сердце, промелькнула мысль, что-то произошло. Лицо бабушки было заплаканным, на нем повисла гримаса горя. — Алешенька! — тоскливо протянула старуха, впуская гостя в дом. — Что случилось, бабушка? Где Александр Михайлович? Обычно он открывал дверь, а не его престарелая жена. По щекам женщины потекли слезы, заикаясь, она проговорила. — Снова приходили, всхлип, забрали, а он стал противец». Дальше голос сорвался, и плач сотряс все тело старый. «Кто приходил? Кого забрали? Ну что же? Ну что же случилось-то?» «Дедушку убили!» — тоскливо протянула она, после чего снова заплакала. Щедрина словно молнией ударила. Он покачнулся и едва не упал. Все поехало кругом, и он осел, прислонившись к стене. «Как это убили?» Тихо проговорил он, ни к кому не обращаясь, а просто произнося свои мысли вслух. — Военные снова приходили. Каждое слово давалось бабе Даше с трудом, но, превозмогая плач, она говорила. — Забрали все, что было. — Военные! — это слово громом прозвучало у ученого в голове. — Выносили все из дома. — Сделав большую паузу, она шморкнула носом, а он не захотел отдавать. Капитан отвернулся, одет за топор, замахнулся, а солдат, что у двери стоял, вскинул автомат. Еще одна пауза, и следующее слово она произносит очень тихо. И выстрелил. Два-три. Это был не первый раз. В прошлом месяце дважды подъезжал потрепанный уазик, и люди в военной форме заставляли жителей отдавать им свои припасы. На нужды армии, с ухмылкой говорили они селянам, у которых конфисковывали имущество, людям, которые со слезами на глазах наблюдали, как удалялась машина, увозя все, нажитое непосильным трудом. Никто не смел возразить военным. А старый дед посмел. Все называли его Михалыч. Провожать его в последний путь собралась вся деревня. Громко возводя глаза к небесам, читал молитву проповедник. Тихо плакали бабушки, к себе прижимали детей женщины. Щедрин стоял в стороне. Глаза сверкали стальным блеском, костяшки пальцев побелели от сжатия кулаков. «Виновные должны заплатить!» Тихо проговорил он тоном – в котором слышалась ледяная решимость. Три, четыре. «Убийство военнослужащего так просто с рук не сходит», — мрачно предостерег ювелир. Щедрин угрюмо молчал. «Впрочем, если мы провернем это очень аккуратно и осторожно, то есть все шансы остаться незамеченными, а вследствие этого и безнаказанными». «Так и будем делать. Другие варианты неприемлемы». «Ладно». «План действий попозже сложим. Для начала давай обговорим все условности. Я думаю, ты понимаешь, что таскать к вам лабораторию полуживых мутантов-псов — это одна цена, а охотиться на целую группу военных — совсем другое дело». Щедрин предполагал, что сталкер сразу же заведет речь о плате. Таков уж он был по натуре, и ученый заранее сообразил, что такого предложить ювелиру, дабы он согласился на дело. Выдержав тактичную паузу, Щедрин заговорил. — У меня есть кое-что, что сумеет заинтересовать тебя. — Отлично. — Надеюсь, это действительно стоящая вещь? Сталкер улыбнулся. — Шлем УК-800Д... «Сверхлегкий, прочная защита от пуль, автономное воздухообеспечение на полторы минуты и, самое главное, пси-защита третьего уровня. Сможешь достать хабар в таких местах, где мало кто бывал до этого», — завершил Щедрин, наблюдая за реакцией сталкера. Конечно, напоминание о границах применения новейших разработок было лишним для любого охотника за артефактами зоны. Каждый стремился выполнить для ученых эдакую работу, чтобы в завершение получить в качестве поощрения что-нибудь из новинок экипировки. Разумеется, такой шлем стоил немалых денег, и будь ущедрена возможность платы наличными, он так бы и поступил. Но, к сожалению, у ученого денег не было, поэтому приходилось жертвовать изобретением команды физиков, которые отдали шлем в его распоряжение. Вот он и наступил момент. — Ага, я получу его? — ювелир замолчал, недвусмысленно глядя на ученого, ожидая, чтобы тот продолжил его мысль. — Сразу как выполним работу, — завершил Щедрин. — Договорились. Ученый поднялся и пожал руку сталкеру, после чего направился к двери. У самого выхода он, обернувшись, сказал «Подходи после полуночи к моему дому». Ювелир кивнул. «И еще», — продолжил Щедрин, — «никому не попадайся на глаза». В оконную форточку кто-то тихо постучал. Щедрин, выглянув в окно, увидел знакомое лицо сталкера. Выйдя на улицу, ученый запер дверь. Подошел ювелира, они пожали друг другу руки. Ну что, приступим? обратился сталкер к щедрину. Да, конечно. Пройдем сюда. Это было здесь. Они остановились у дома, в который два дня назад вторглись военные, попутно лишив жизни хозяина самого дома. Щедрин огляделся по сторонам, вроде никого. Лишние глаза им сейчас были не нужны.